Глава 13. Кланы. Используя тем, что они с иллюх и находятся на территории клана и могут смотреть детальное описание своих сил, Денис сразу вывел перед собой всю информацию по только что повышенному пути. Путь злодея. Первый благородный уровень. Боль при разрушительных процессах повышена до 400%. Базовое время пробития души сокращено до 10 секунд. Это было то, что он уже видел, взяв первые 12 уровней, но теперь к списку добавилась кое-что новенькое. Добавлен шанс скрытия активации от небес. Шанс 1%. Может активироваться при использовании уничтожения души или дополнительного эффекта любой способности S-ранга. Денис на мгновение замер. Он уже смирился с тем, что сможет использовать силу пути злодея, разве что в качестве наполнения для руны Чихар, если и это не окажется пустой надеждой. А тут такой приятный сюрприз. Перед ним замаячил шанс использовать ее и не вешать на себя тем самым черную метку. Конечно, один процент — это очень мало, но уточнение, что он может сработать в том числе при проявлении дополнительных эффектов способностей S-ранга, меняло все. Конечно, способности такой силы нельзя выбрать при повышении уровня, и использовать их получится только после второй трансформации, но сама перспектива, само понимание, что это возможно, грело парня изнутри. Или я слишком рано радуюсь, задумался Денис, продолжая планировать будущие схватки. Те же тёмные небеса, способность из ранга, которую братья когда-то получили в награду за первую раскрытую ими тайну подземелья. Помимо явно серьёзного удара по врагам, там тоже была возможность прятаться от слуг небес. И вот Денис уже представил, как он играет этими вероятностями. захотел, дождался, пока шанс на тихое использование уничтожения душ сработает и сразил врага без появления стражей. Захотел использовать слуг небес в своих целях, активировал путь злодея без подготовки, а сам вовремя спрятался, заставляя врагов сражаться друг с другом. Конечно, в реальности будет много нюансов, но красиво же будет, радовался Денис. Ясное дело, красиво, согласился с мыслями парень Кот, но не скоро. А так не вижу ни одной причины, по которой ты можешь быть неправ. Не вижу, конечно, и способов доказать, что всё сработает именно так, но как только появится возможность, я бы рискнул. Так и сделаем, Денис кивнул своему рыжему напарнику, а потом решил перейти к тому, что мог проверить уже сейчас. У него теперь было целых 200 хии на первом благородном уровне путь воздуха и путь злодея. 13 точек пробития пространства сформировали перед Денисом руну Цихар, и парень сразу же вложил в неё обе этих силы. В тот же миг перед глазами что-то заискрило, эта основа руны полыхнула электричеством, а потом выпустила в воздух едкий зелёный дымок. после которого на поверхности остался уже знакомый парню гребень неизвестного зверя в прошлый призыв таких было 3 сейчас только один но это оказалось ожидаемо всё-таки на этот раз Денис не собирал силу с погибших врагов для усиления руны впрочем даже один гребень смог его удивить показав кое-что новенькое Благодаря идеальной совместимости вашего организма с путями воздуха и зладея, вы формируете из них новую стихию. Сформирована стихия радиация. Вы используете путь радиации для наполнения руны Тихар. Точно Годзилла какой-то получается, подумал Денис о своём звере и новой стихии. Кот, а ты не хочешь мне что-нибудь рассказать о моём новом открытии? хочу отозвался пушистый напарник новые пути сформированные из старых это круто они более редкие врагам будет сложнее подобрать для них контрспособности для нейтрализации придётся гасить голыми силами а это шанс что твой противник лишится энергии и допустит ошибку быстрее чем ты впрочем есть и минусы Теперь тебе придётся доводить до первого благородного не два пути, а ещё три, чтобы полностью запитать твоего зверя. Одна стихия это всё-таки лишь начало. Для того, чтобы выжать из руны Чихар максимум, нужны именно четыре пути. Так у всех уточнил Денис. На руну Чихар как первую благородную, да. Для рун Панш и Шез они идут следующими. Хватит уже двух путей, они попроще. А вот на 11 и 12 уровнях первой трансформации придётся уже повозиться, подбирая именно свою комбинацию стихий, умений и путей. Руны Сиш и Хафт получается активировать уже не у каждого. Спасибо за короткий лекбес. Денис поблагодарил кота. Действительно, новая информация выглядела интересно. Орен узнал о новых рунах, о комбинациях путей, сам создал новую стихию. Было немного жаль, что пока не особо понятно, как именно она будет работать. Он попробовал толкнуть звери в одну из полуразрушенных стен, но та, как и в прошлые разы, разлетелась на куски без всяких неожиданностей. Ладно, пока будем считать, что эта штука просто поможет мне лучше пробивать чужие щиты, решил Денис, а потом посмотрел на брата, который чуть в стороне проверял свои силы. Лёха довёл путь чистого урона до первого благородного уровня и сейчас тренировался запускать руну тихар с его помощью, а ещё в компании пары бойцов. которых он привлёк для создания нужного количества точек пробития пространства, увидев, что брат занят. Как успехи? Денис быстро набросал заметку о комбинации путей после первой трансформации и уже привычно выложив её на форум, подошёл к брату. Проверяю, что делает мой кит. Илюха хлопнул в ладоши, реагируя на условный сигнал. Один из его помощников запустил в младшего брата камнем. Денис в последний миг догадался, что это часть эксперимента, и не стал его отбивать, а сам Илюха лишь поморщился от лёгкого удара и спустил с привязи своего кита в виде прозрачной переливающейся фигуры, парящей в воздухе. Тот булькнув рванул в сторону якобы напавшего на его мастера человека. сбил того с ног, окатил водой, из которой состоял, а потом рассыпался брызгами во все стороны, оставив после себя наполненный сыростью воздух, как в душевой кабинке спорткомплекса, куда они с Люхой раньше ходили в бассейн. Стоило ли так рисковать, тихо спросил Денис, вспоминая, как от касания его зверя их враги разлетались уже не водяными, а кровавыми брызгами. Всё нормально, пожал плечами Илюха. Я же смотрел описание. Мой зверь не дерётся, а накладывает на врагов слабость. И вот мы её замеряем. Денис хотел было спросить, как именно, но тут окаченный водой помощник брата запустил вперёд струю огня с помощью руны Сефер, а второй замерил её длину с помощью виртуальной линейки в телефоне, и всё сразу стало понятно. Значит, сначала вы измерили длину его пламени до ослабления, теперь проверьте её после и высчитайте процент, проговорил Денис вслух. И в это же время второй помощник Люхи прокричал полученные цифры. 4,75, доложил он длину. И на вид сам поток пламени как будто стал немного потоньше, но это уже на телефон не замерить. Ничего. Главное, мы проверили значение в общем. Спасибо. Илюха отпустил своих помощников, повернулся к Денису, и его энтузиазм, который он изображал ещё мгновение назад, сразу пропал. Братан, моё ослабление отнимает всего 5% чужой силы. Я думал, в описании ошибка, но нет. На практике всё то же самое. Тут он ткнул в бок стоящего рядом с ним молчуна, как бы спрашивая, не хочет ли тот что-то сказать. Но Змеиглазы, как всегда, предпочёл соответствовать своему прозвищу, тем более что он не видел в ситуации ничего критичного. И Денис, кстати, тоже. "Братан, начал он, а давай проверим то же самое на мне. Зачем растерялся Илюха?" используешь на мне своего кита уже без вложения стихии и увидишь. Денис коварно улыбнулся, а потом сформировал для брата 13 точек пробития пространства. Точно не надо вкладывать чистый урон. Илюха всё ещё медлял. Точно. Денис отступил на пару шагов, а потом кинул брату в плечо один из мелких камушков. которых после недавних взрывов, разрушивших половину клановых укреплений, везде вокруг было полно. Тогда Лави в иллюхе проснулся азарт. Практически в последний миг, пока созданные братом точки ещё держались, он сформировал своего кита, а потом толкнул его вперёд. Денис же быстро замолотил кулаками. На этот раз ему нужно было всего 10 пробить и пространство. Пять на руну Сефр с огнем до того, как он принял летящего в него водяного зверя на грудь. И еще пять на точно такой же столб пламени после. Вернее, все же не совсем такой. Второе воплощение руны Сефр после того, как Кит Илюхи врезался в Дениса, было меньше процентов на двадцать. И что это значит? Младший растерянно переводил взгляд с одного огненного столба на другой. "Ты хочешь сказать, что без чистого урона моя руна Чихар бьёт сильнее, в смысле, ослабляет врагов сильнее?" "Да", кивнул Денис, прислушиваясь к своим ощущениям. "Вот только есть важный нюанс. От такой версии твоего зверя я отошёл за пару секунд, а твой первый помощник, если ты посмотришь со стены вниз, до сих пор покачивается. Думаю, это первое проявление твоей силы. С ней слабость действует дольше. И второе. Без усиления твоя руна сработает разве что на равного нам новичка или какого-то другого слабака, а с ним уже на кого угодно. Так как теперь тебе твои пять процентов? Выглядит немного лучше? выглядит, как будто с их помощью я теперь точно надеру всем задницы. Илюха расплылся в довольной улыбке, и все оставшиеся до конца испытания часы братья посвятили тому, что продолжали эксперименты и тренировки, формировали руны, засекали время, проверяли влияние одного на другое. И пусть никаких прорывных результатов им достичь не удалось, Но зато теперь каждый из них очень чётко представлял конкретные границы своей силы, не на глаз, в цифрах. Время. Денис посмотрел на часы. Минуту назад отведённое на второе испытание время подошло к концу. И знаешь, я тут задумался, а что будет, если Фарук за нами не придёт? Мы ведь сами на двенадцатый этаж не сможем попасть. Не успел он договорить, как в пространстве рядом с ними появился чернеющий провал телепорта, из которого, правда, никто так и не показался. Братья несколько мгновений ждали, что оттуда появится обезьян, но проход продолжал оставаться девственно чистым, а потом и вовсе начал закрываться, словно показывая, что не будет никого ждать. Братан, я уверен, это за нами. Илюха икнул от волнения. Я, если честно, нет. Денис почувствовал, как его глаз против воли начинает дёргаться. Всё-таки потомки короля обезьян, как оказалось, те ещё пофигисты и фаталисты. Но выбора у нас, похоже, всё равно нет. Упускать шанс с Академией особенно после того, как мы набрали столько баллов, было бы просто глупо и больше уже ничего не обсуждая, братья, а за ними и молчун с моими глазами прыгнули в портал. К счастью, как они и надеялись, тот действительно вёл в гостевой лес рядом с академией охотников. И Денис с Люхой вместе с сопровождавшим их немногословным приятелем снова очутились на круглой каменной площадке. посреди деревьев гигантов разве что теперь рядом с ними не было их наставника и братья до конца не понимали что именно им делать дальше впрочем здесь были другие кандидаты выходящие из других порталов то тут то там и Денис Целюхин для начала решили просто следовать в том же направлении что и они а потом уже на месте разбираться как быть вот и где Через минуту братьев нагнала девушка-обезьяна в черном плаще, скрывающем ее лицо. Впрочем, Денис даже в таком виде смог узнать ее по голосу. Именно она пожелала ему смерти в самом начале первого испытания, и она же, как оказалось, является лидером одного из местных кланов. «Мириэн Хао, приятно встретиться с вами». Парень вежливо поприветствовал их спутницу, вспомнив названное на церемонии награждения имя. «Вау! Клевое тату!» Илюха же больше сосредоточился на мелькнувшем под плащом рисунке, покрывающем, наверное, с половину тела девушки. Впрочем, точнее разглядеть под складками ее одеяния было сложно. «Вся в хозяйку!» Мириен повела плечом, скрывая всё, что не должны были видеть посторонние. Однако Денис почему-то не сомневался, что показанная ею татуировка не была случайностью, словно Мириен хотела покрасоваться, правда, непонятно чем именно. Для парня это был просто рисунок. Да, очень сложный и красивый, но не более. А ещё, продолжал размышлять Денис, Я, конечно, не знаю эту хао как облупленную, но как-то мне не верится, будто кто-то, показавший себя лидером целой группы клановых с двенадцатого этажа, более того, кто-то, задумавший и почти воплотивший многоходовочку с получением сразу трёх деревянных мечей, будет делать что-то просто так, особенно болтать с такими чужаками, как мы. Тут явно чем-то попахивает. Парень оглянулся по сторонам и вовремя из соседнего портала вышли сразу пять иномириан, покрытых длинной светлой шерстью, через которую виднелась синяя кожа. И это вместе с большими глазами и треугольными ушами почему-то напомнило Денису сиамскую кошку, которой очень гордилась одна его одноклассница. Надо сказать, редкая тварь. Нет, сама девушка была очень даже милой, а вот её пушистая любимица славилась тем, что подкрадывалась к гостям из-за спинки дивана, а потом вцеплялась им прямо в волосы. По сравнению с ней, подумал парень, даже его рыжий напарник был вполне приличным человеком, ну, почти человеком. И вот теперь пятеро сямцев, больше похожих на кошку из воспоминаний парня, чем на её хозяйку. Если судить по тем убийственным взглядам, что они бросали на землян, сейчас приближались к братьям, в воздухе отчетливо запахло намечающейся дракой, и лишь самый наивный человек в мире решил бы, что это случайность. Серьёзно? Денис не удержался и повернулся к скучающе осматривающей свои ногти Мириен. Эти пятеро нас побьют, а ты высокомерно будешь на это посматривать? Денис успел оценить, что на груди у каждого из пятерки висело по значку кандидата в академию с одним белым облачком. Раз второе не обрело цвет, значит, они не смогли набрать нужное количество баллов, и теперь им было просто нечего терять. Конечно, это их слабость давала надежду на победу, Но в то же время нельзя было недооценивать тех, кто всё-таки справился с первым из испытаний. Да и в целом, вряд ли хоть одного из тех, кто в итоге оказался до этих испытаний допущен, можно было назвать слабоком. Ситуация продолжала развиваться тихо и стремительно, пока давно не получали хвостом по мордасам. Илюха гордо выставил ногу вперёд и картинно поднял свои два пистолета. С моими девочками нас вообще-то тоже пятеро. Он попробовал призвать своих близнешашек, но те проявив себя один раз, больше никак не желали принимать человеческую форму. В итоге Мириен Хао, уже нахмурившаяся была после обвинений Дениса, не выдержала и громко хмыкнула. Серьёзно? Она случайно или намеренно скопировала Дениса, посмотрев на Илюху. Ты не можешь управлять своим духом и ещё посмел записать меня в свои союзники? Не хочешь, как хочешь. Денис помог растерявшемуся брату для того, чтобы победить, нам не понадобится ничья помощь. Варен решил начать с тяжёлой артиллерии. Эта способность помогла им справиться с кланом Зон. Она же поможет им и сейчас. А все сомнения он их обязательно обдумает как-нибудь потом. 13 точек пробития пространства. Руна Чехар. Денис не то чтобы не успел довести проявление своего зверя до конца. Он даже не успел выбрать пути, которые хотел для этого использовать. Всё, что он сделал для проведения своего коронного приёма, просто исчезло. Сначала парень подумал, что это хитрый прием их противников, вот только те, хоть и не были ни капли удивлены произошедшим, явно не использовали никаких способностей. И тут снова заговорила их спутница. «Боевая руна благородного уровня, да на территории Академии, как нехорошо!» Мирин Хао картинно покачала головой. Неужели вы забыли, что находитесь не в зоне испытаний? Ясное дело, что здесь защиту академии никто ослаблять не будет. Вот она и стёрла все жалкие попытки показать себя мастером боевых искусств. И, кстати, поздравляю с потерей 10 баллов за нарушение правил. Девушка с удивлением отметила, что знак на груди потомка короля людей сохранил второе облако. Похоже, тот, несмотря на свою очевидную слабость, каким-то образом смог набрать больше минимально положенного количества баллов и даже с учётом штрафа не выпал из гонки. Вот же, чуть не выругался про себя Денис, а ведь в прошлый раз рядом с Фаруком всё работало. Похоже, обезьян не только смеялся над нами, но и прикрывал от таких вот неприятностей. И где же он сейчас? Если ты думаешь, что такая мелочь нас остановит, то зря, Денис во все зубы улыбнулся Мириен, будто ничего и не случилось, а потом опять сформировал перед собой 13 точек пробития пространства. Хочешь доказать, что ты упрям, как шоколадный изухуф, младшая наследница клана Хао, ответила на улыбку человека своим москалом. Нет, хочу показать, что не стоит нас недооценивать. Денис повернулся к Лёхе. "Братан, давай. Как ты сказал в самом начале, хвостом по морде. Руна чихар, путь чистого урона". Денис заметил, как губы Лёхи повторили название используемых им приёмов, а потом из созданных им точек вырвался кит, и ничто его не остановило. "Это мой чистый урон сработал", тихо спросил у брата Илюха. глядя, как воплощение его силы сносит с ног сиамцев, мгновенно делая тех, похожими на промокших кошек. По крайней мере, выглядеть они стали так же глупо и недовольно. «На этот раз, думаю, дело не в нем», — шепнул в ответ Денис. «Помнишь, наша расписная спутница сказала про боевые руны, которые запрещены? А у тебя, как мы выяснили, она не совсем боевая». Ха, фыркнула Люха. Значит, бить нельзя, но вот ослаблять, сбивать с ног и валять в грязи это, пожалуйста. Знаешь, а мне тут начинает нравиться. Братья сформировали ещё одного кита и в итоге не дали своим противникам даже подняться на ноги. Впрочем, долго позволять унижать себя те не собирались, решив воспользоваться вторым исключением в правилах насчёт драк. Там было запрещено использовать руны и способности благородного уровня, но ничего не было сказано о том, что попроще. Руна Сефер, руна Си вокруг самцов, несмотря даже на то, что не все из них успели подняться на ноги, начали вспыхивать порождения самых разных стихий, и Денис понял, что малой кровью они в этой драке точно не отделаются. Придётся идти до конца.